Игорь Кольцов, Гений Рода Дамар, 5 Глава 1 «Не понял», — нахмурился Эксара. «В защитной линии 256 поместей. Издалека начал я. Во время той большой войны, когда защитную линию только построили, они все были привязаны. Так Эксара кивнул». «Два десятка родов были уничтожены полностью еще тогда, сгорели в пламени магической войны», — продолжил я. «Пусть еще несколько десятков лишились титулов, потому что не уследили за защитой, и только шесть родов дожили с привязкой до сих пор. А остальные 200 родов где? Они что, все вымерли?» Эксара вытращился на меня с изумлением. Он передал мне много разных материалов по защитной линии, в том числе и те, которые прислал глава СИП. Разумеется, у меня не было времени изучить всё досконально. Зато у меня ещё с прошлой жизни остались навыки работы с информацией от аналитиков. Папку, присланную СИП, я посмотрел в первую очередь. Найти несколько ключевых цифр — это недолго. И этого достаточно, чтобы начать задавать вопросы. «Я подниму статистику», — произнёс Эксар. «Не утруждайтесь, господин Юпре уже сделал это за нас», — слегка улыбнулся я. Защитная линия была построена почти полтора тысячелетия назад. За это время в Империи ушла в вечность 312 родов. Это всего. И имперских, и свободных, и клановых родов. Казалось бы, немало. Только я не верю, что две трети от этого количества принадлежали к родам защитной линии. Империя — это далеко не только столица. И уж тем более далеко не только крошечная по меркам страны защитная линия. Эксара одобрительно ухмыльнулся и кивнул, мол, продолжай. По защитной линии статистика хуже, чем в целом по стране, сказал я. Однако и из нее кое-что видно. Например, сто лет спустя после постройки защитной линии здесь было занято 215 поместей. 200 лет спустя уже всего 160. Пятьдесят пять родов вымерли за сто лет. Да в ту магическую войну, которую можно смело называть мировой, мы потеряли меньше. А продавать поместья на защитной линии императорский род начал всего лет триста назад, задумчиво добавил Эксора. До этого их можно было получить только в дар. Точнее, в качестве награды и награды редкой. Это все-таки родовые земли. То есть я прав, сделал вывод я. Несколько веков после постройки защитной линии и мировой магической войны, которая уничтожила полмира, абсолютно все поместья, имеющие владельцев, были привязаны кровью. «Ты предполагаешь, что можно отвязать поместье от своей крови?» — уточнил Эксера. «Да», — кивнул я. Но не было в тот период таких потерь среди аристократии. Неважно, погибли эти роды или лишились титула, Они всё равно прошли бы в общей статистике как потери, однако этого нет. «Доверять статистике полутора тысячелетней давности, мягко говоря, сложно», — покачал головой Эксера. «Почему?» — не понял я. «Она же есть». «Если бы её не было, другой разговор, но она есть. Можно потерять пару-тройку родов при переписывании исторических документов, но не пару десятков же». — Если есть конкретные перечни фамилий, которые составлялись условно раз в пятьдесят лет, то соглашусь, — неопределённо покачал головой Эксара. — А если это просто одна цифра, этот момент надо уточнить. — Уточним, — согласился я. — Но давай пока допустим, что ты прав, — встряхнул головой учитель. — Ты понимаешь, что механизм отвески по месте от крови меняет абсолютно всё. «Понимаю», — слегка улыбнулся я. «Ты поэтому предлагаешь не увеличивать число родов при дальнейшем объединении защит?» Не только, — покачал голову я. «Существует механизм отвязки поместья или нет? Не так уж важно для нас. Мы с вами, равно как Эридерос Алейра, уже вляпались во всё это по уши. Мы уже привязали поместье к своей крови. Какая разница будет у каждого из нас одно поместье или четыре?» Зато если мы сумеем провести объединение квартала только нашими родами, мы получим не только непробиваемую извне защиту, но и простоту управления кварталом. Никаких сложносоставных договоренностей на 16 родов, только мы четверо. но ну и места побольше будет с прицелом на расширение наших родов. — А поддержание рудных вязей ты считаешь несущественным фактором, — фыркнул Эксера. «Я считаю, что между одним и четырьмя поместьями народ принципиальной разницы нет», — поправил его я. «Если в нашем союзе однажды не будет владыки, никто из нас не в состоянии будет содержать и одно единственное поместье. Мы окажемся в такой же ситуации, как сейчас Масонару. А если мы к тому времени усилимся достаточно, чтобы потянуть услуги владыки артефактора, то, опять же, одно или четыре поместья — невелика разница». «При этом квартал даст тебе третий уровень допуска, так?» — задумался Эксера. Скорее всего, кивнул я. «И возможную информацию о том, как отвязать поместье от своей крови». «Ну, это вряд ли», — покачал головой Эксера. «Даже император этого не знает, иначе не стал бы его рот низлагать аристократов в простолюдины при нарушении функционирования защиты». «А разве у императора максимальный уровень допуска?» — напомнил я. Эксара только вздохнул. «У нас уже нет выхода из этой ловушки», — добавил я. «Единственный вариант рисковать и двигаться вперёд. Если нужно объединить защитную линию полностью, чтобы получить доступ ко всем её возможностям, значит объединим». «Защита — это хорошо, но само по себе наличие угрозы для существования моего рода лично меня не устраивает. Может, моя версия про снятие кровной привязки окажется ошибочной, Но есть еще и система регенерации рунных вязей, о которой говорил император. И у него, в отличие от меня, есть точные данные. Это тоже отличный вариант. Не будет разрушаться защита, не будет угроза потери титула для моих потомков. И это не говоря уже о том, что сама по себе работа с защитной линией — мой прямой билет наверх. Во всех смыслах. «Авантюра!» — покачал головой учитель. Вид у него при этом был по-прежнему задумчивый, то есть мою идею он не отвергал. «Разве?» — хмыкнул я. «По мне, так авантюра — это то, что задумал император. Если, конечно, он задумал именно то, что вы мне описывали». Эксара удивленно приподнял брови. «Ну, сами подумайте», — насмешливо улыбнулся я. «Где мы возьмем еще почти 250 идиотов?» Так император, кажется, назвал потенциальных покупателей родовых поместьй на защитной линии. И ведь речь шла просто о покупателях, о том, чтобы все они согласились на кровную привязку, можно даже не мечтать. Мы и десяток таких смельчаков не найдем. Не при нынешнем раскладе. «Продолжай», — заинтересованно произнес Эксера. не за вами, не уж тем более за мной аристократы не пойдут. Не доверят нам с вами судьбу своих родов. Императору, если бы он бросил клич и обозначил перспективу вассалитета, может, и поверили бы. Всё-таки род вассально-императорскому — это очень высокий статус. И своих вассалов император не бросил бы в беде. Теоретически. При таком раскладе ещё был бы хоть какой-то шанс найти две с лишним сотни родов для объединения всей защитной линии. У нас с вами шансов на это точно нет. Допустим, неопределённо покачал головой Эксара. Скажите, учитель императора сам поделился с вами своей задумкой или вы домыслили его план самостоятельно? Эксера поднял руки и демонстративно хлопнул несколько раз в ладоши. «Считай, что это была моя проверка», — сказал он. «Нет, император не делился со мной своими планами. Он обозначил задачу объединение защитной линии. Причины и цели мы с ним не обсуждали, равно как и методы». Я только тяжело вздохнул. «Достали меня эти его проверки». Нет, я понимаю, что в роль учителя Эксара вжился по полной. И по его логике, 16 мальчишку надо научить не только магии, но и умению логично и трезво мыслить. По большому счёту, он даже прав. Вот только не в моём случае. Если бы моя прошлая жизнь, которую я помню от и до, не звучала как бред сумасшедшего, я давно рассказал бы о ней Эксара, просто чтобы он перестал наконец воспринимать меня мальчишкой. «Ну, то есть я зря ломал себе голову», — ровно произнес я. «Спасибо за потерянное время, учитель». «Виктор, это не потерянное время», — мягко возразил учитель. «Ты, как минимум, пришел к версии о том, что существует возможность убрать кровную привязку. И если ты окажешься прав, одно это стоит любого затраченного времени». «Я к этому выводу и так пришел бы», — пожал плечем я. Материалы Юпре я бы всё равно изучил. Не сейчас, так недели позже. «Ладно, ты прав», — поморщился Эксера. «Я периодически перегибаюсь с проверками, хоть и сам говорю, что ты не воспринимаешься при личном общении как подросток, и это правда». Но рефлексы учителя уже въелись мне в кровь. «Извини». Я лишь молча кивнул в ответ. «Не верю я, что это не повторится». Тем более, раз Эксара делает такие вещи на автомате. Так что мне остаётся только ждать. Молодость — это тот недостаток, который проходит быстро. «Так чего на самом деле хочет император?» — спросил я. «Объединить защитную линию», — ответил Эксара. «И всё. Методы, средства и так далее остаются на наше усмотрение. По сути-то...» — кивнул он. А вассалитет всё же уточнил я. «Это, скорее, перспектива для нас с тобой», — сказал Эксора. «Точнее, для наших родов. У императорского рода за всю его историю, если ты не в курсе, было всего девять вассальных родов. Из них два уже ушли в вечность, а остальные не входят в десятку сильнейших только потому, что вассалы императора в принципе исключены из всех рейтингов. Искусственно исключены наравне с императорским родом». Стать вассалом императорского рода — это великая честь, которую еще нужно умудриться заслужить. Девять родов за более чем три тысячи лет истории. Оценил? Я молча кивнул. Может, и хорошо, что императорский род настолько неохотно берет вассолов. Не прельщает меня перспектива полного подчинения кому-либо, несмотря ни на какие бонусы. Я и в клан-то не хочу, хотя там иерархия куда менее жесткая. Вот стать императорским родом — это можно. Прав и возможности у имперских родов действительно больше, чем у свободных родов. Обязанности, правда, тоже, но там нет ничего, что мне претело бы. И император куда лояльнее относится к этой категории аристократов. Как минимум, при прочих равных предпочтение он всегда дает имперским родам. И неважно, о чем идет речь — госконтракты, должности или что-то еще. Собственно, большая часть партии лоялистов — это как раз имперские роды. Им, можно сказать, по статусу положено. Но и такую привилегию тоже еще нужно заслужить. «Давайте начнем с малого», — произнес я. «Вернемся к моему вопросу. Что вы думаете об объединении квартала текущим составом союзников?» «Да, я-то не против», — слегка улыбнулся Эксера. «А вот насчет редера и Алера не уверен». «Найти ещё двух союзников — это куда проще, чем найти ещё двенадцать», — улыбнулся в ответ я. «Но сначала поговорим с Алера и Ридера, а вдруг согласятся?» «Хорошо», — кивнул Эксара. «Твоя идея, тебе её и реализовывать. Вот только не забудь позвать на общую встречу. Обязательно». Когда приехала Ида Эксара, глава рода Масонару тоже присоединился к нам. Мы втроем с любопытством понаблюдали за работой эксперта. В отличие от учителя, движения Иды Эксара были намного более медленными и напряженными. Чувствовалось, что за ее спиной нет обширной практики. Тем не менее, ее старательность и осторожность сказались разве что на темпе. Руну она восстановила с первой попытки и одним росчерком можно сказать. Она ни разу не прервала движение силы. И это тоже был очень хороший показатель уровня. Умеет. Не зря учитель взял ее в помощницы. На разговор с главой рода Массонаро Эксара меня не позвал, к сожалению. Отправил нас с Идой домой вместе с ее группой сопровождения. А жаль. Я бы не отказался поучаствовать в поисках крысы в имперской канцелярии. Да, времени и так ни на что не хватает, но знакомства и связи лишними не бывают. Впрочем, перечить учителю я не стал. Будут у меня и другие возможности окунуться в политику. По возвращению домой я полез в интернет. Осенившая меня идея объединения квартала силами четырех родов соседей требовала хотя бы минимальной проработки. Первым делом я посмотрел, кто вообще сейчас живет в нашем квартале. Три поместья стояли пустыми, у одного из них был формальный владелец, но этот род жил где-то в другом месте. Два других поместья и вовсе были ничейными. Формально они принадлежали государству, и это, кстати, не факт, что хорошо. Я бы предпочел провернуть свой эксперимент тихо и поделиться с императором уже реальными результатами. А так придется идти к нему с сырой идеей и просить предоставить мне эти поместья. Или можно попробовать их просто купить. В общем порядке, так сказать. Сомневаюсь, что ради рядовой сделки чиновники будут беспокоить императора. Надо будет уточнить этот вопрос. Остальные девять поместья квартала были заселены. Ни одной из них не было привязано кровью. Последнее обстоятельства меня порадовало безмерно. По крайней мере, вынужденных новых союзников у нас не будет. Все поместья можно банально выкупить. Захотят ли эти «рады» продавать свои поместья? Следующий вопрос, конечно. Несмотря ни на какое бедственное положение, всегда может найтись один упрямец, который разрушит весь план. Но тут опять же надо проверять и пробовать договориться. В общем, критичных препятствий для осуществления своей затеи я пока не увидел. Можно собирать союзников и предлагать им замахнуться на квартал.